Многозначность и неопределенность слов в русском языке. Эпиграф. Мы готовы к длительному сотрудничеству. Что значит длительное сотрудничество? Пять лет, полгода или какой-то иной срок? Большинство слов в русском языке многозначны. И есть как собственно многозначные слова, так и те, в которые каждый вкладывает свой смысл. Первая категория – собственно многозначные слова. Допустим, слово «внимательный» может означать как «внимательный» к деталям, так и «заботливый», проявляющий внимание к людям. В некоторых случаях из-за многозначности нарушается коммуникация. Обсуждая что-либо, люди используют одни и те же слова, но вкладывают в них разный смысл. Например, некоторые, говоря о конфликте, считают, что компромисс, Это оптимальное всех устраивающее решение, а другие полагают, что это частичная уступка с двух сторон, при которой, однако, никто не удовлетворен в полной мере. Или другой пример – слово «неудача». Некоторые вкладывают в это слово почти фатальный смысл. По их мнению, неудача граничит с трагедией, а другие отождествляют это слово с понятием «ошибка». В итоге, как при ответах на вопросы, так и при обсуждении возникает недопонимание. В этой связи очень важно договариваться о значении терминов перед обсуждением или уточнять, какой смысл вкладывает в то или иное слово собеседник. Со второй категорией слов все обстоит еще сложнее. Это слова, которые не будут многозначными в лингвистическом смысле слова, но разные люди вкладывают в них совершенно разные значения – Например, много и мало, часто и редко, долго и недолго, большой и маленький и тому подобное. Некоторые люди, говоря о том, что намереваются долго проработать на одном месте, имеют в виду два года, другие год, а третьи десять лет. Кто-то обещает большую скидку, имея в виду пять процентов, а другой думает, что ему предложат как минимум десять процентов. Слыша от собеседника подобные слова или используя их, обязательно нужно уточнять, что именно имеется в виду. Еще один интересный момент. Обсуждая условия сотрудничества или работы, люди вкладывают в одно и то же слово разный смысл. Например, что значит «готовность к командировкам»? Куда? В Париж или Якутск? На два дня или на два месяца? или возьмем переработки, нагрузки, высокий темп и так далее. В подобных ситуациях также необходимо уточнять, что именно каждый из собеседников имеет в виду.